Глава одиннадцатая. Чужая рука. Долгий месяц прошел с тех пор, как Клинт ездил за дымкой и вернулся с теленком вместо него. С того времени ковбой только и думал, как бы снова поехать за ним, но глубокий снег и бураны задали ему много работы. Он по горло был занят вылавливанием застрявших в снегу животных и не мог найти ни времени, ни времени, не предлога, чтобы отправиться на пастбище дымки. Но как-то утром его охватило беспокойство. Он старался стряхнуть его с себя, но с каждым днём тревога росла, пока наконец Клинт не оседлал лучшую лошадь, какая у него только была, и не поехал за дымкой. Последняя жестокая буря улеглась уже несколько дней назад, и пастбище было испищено лошадиными следами. Клинт не пропускал ни одного следа. Он отыскал много табунов, но дымки не было. Даже самый табун, в котором был дымка, когда его видали в последний раз, точно провалился сквозь землю. У Клинта мелькнула мысль: не украл ли кто-то он? Но он отбросил её, потому что был уверен, что никакой вор не станет красть лошадей с таким известным тавром, как Рокин R. так или иначе то, что исчез весь табун было некоторым утешением для Клинта, потому что если бы табун был на лицо и не было бы одного только дымки, это означало бы, что он где-нибудь околел. Другие лошади, которых Клинт видел в этот день, казались не слишком плохи, и это было по руку и тому, что и дымка сохранил ещё силы. Похоже на то, что он со своим табуном убежал в последнюю бурю к родным местам, подумал Клинт, поворачивая свою лошадь к Рэнчу. Но это соображение нисколько не успокоило его тревоги. Две недели спустя, как в бой снова был на зимних пастбищах, объехал ещё больший круг, но дымка со своим табуном точно в воду канула. Вернувшись на Рэнчо, он рассказал об этом старому Тому. Но тот и не думал тревожиться. Когда Клинта высказал предположение, что лошадей угнали, старик замахнул на него руками: "Будь спокоен. По весеннему обьезду найдётся и дымка, найдутся и все другие", сказал он. Наконец пришла весна. Сугробы потекли ручьями, и через 2 недели после того, как зимовавший под навесом старый скот был выпущен в прерию, Ссадники выехали на пастбище собирать табун. Клинт поскакал в одиночку в те места, где воспитывал дымку. Он добрался до лагеря, где начал его объезжать, а оттуда поехал дальше. Каждый день менял лошади, не пропуская ни одного табуна, в надежде наткнуться на мышастую лошадь. Неделю он пробыл в пути. Объездил все места, где дымка бывал же ребёнком. Потом В конец обескураженный повернул назад к Ранчо, теша себя надеждой, что другие всадники нашли его лошадь. Когда он подъехал к Ранчо, табун был уже в больших коралях в полном сборе, за исключением семнадцати голов, которые пропали без вести. В числе этих семнадцати был и дымка. Ковбои еще раз обшарили прерию. И тут вдруг старый Том решил, что Клинт был прав, Лошади украдены, в этом не могло быть сомнений. Огромный автомобиль, в котором старик отправился в город, прыгал с бугра на бугор, почти не касаясь земли. Он пролетал мимо кроликов, оставляя их позади, точно они были на привизе. На главную улицу он ворвался со скоростью в 70 миль. Чиновник был уведомлён о краже. и немедленно известила о том же всех других чиновников штата и всех соседних штатов. Старый Том не отходил от него ни на шаг, пока это не было сделано. Награда в 1000 долларов была обещана за поимку вора, и такая же награда за поимку лошадей, всех и шестой лошади в особенности. Весенний объезд прошёл, за ним лето и осенний объезд. Про дымку и других лошадей табуна не было слышны ни звука. Клинта в надежде наткнуться на свою единственную лошадь, на дымку, всегда во время работы шарил глазами по прерии. Ему не хотелось верить, что лошадь украдена. Просто ускокал куда-нибудь к чёрту, утешал он себя. Не было авра, голощины, русла ручья, мимо которых он проезжал бы без волнения. Никогда ещё земли компании Рокин Эр не подвергались такому тщательному осмотру. Каждый всадник до последнего табунщика во все глаза искал лошадь с алмышаствой лошадь. И хотя повозки и обоза выезжали ради скота, у всех на уме был в первую очередь дымка, а скот на втором месте. К концу осени во въезда Клинт начал терять надежду встретиться с дымкой в этих краях. А раз только пропала надежда, его потянуло вдаль. Быть может, ему попросту прискучило старое ранчо и захотелось перемены. Но за этим желанием так глубоко, что он сам не подозревал этого, таилась надежда где-нибудь, когда-нибудь, да наткнуться на дымку. Ни на минуту не выходила у него из ума эта лошадь. И в дневке... и на отборочном поле, на какой бы он лошади ни был, и как бы ни была она хороша, он сравнивал ее с дымкой и горько покачивал головой. Последняя повозка вкатилась в родное ранчо, и на следующий день табун был отведен на зимнее пастбище. О, эта осень Клинт не поехал смотреть, как рассыплются лошади по прерию. Он сидел в большом бревенчатом доме, И упрятал своё седло и мешок. Карта железных дорог расстелена была на полу, и ковбой внимательно её изучал. Джеф отворил дверь и с одного взгляда понял, чем занят Клинт. Он увидел расстеленную у его ног карту и улыбнулся. Так я и знал, сказал он. Кто же тебя удержет, коли нет у нас дымки? Зима началась и докатилась до высоких гор южной страны. Тяжёлые тёмные облака заслоили небо, холодным дождём промочили пастбище насквозь до каменного грунта и прижились поближе к земле. Дождь превратился в мокрый непрерывно падающий снег, и казалось, продрогла сама страна. Другие дни тянулись серой полосою, пока наконец облака не стали редеть и светлить. подыматься кверху и уноситься прочь, однажды вечером солнцу удалось проглянуть сквозь тучи и улыбнуться продрогшей земле. Так и село оно, улыбаясь за синие гребни, и едва оно скрылось, на небо взошел полумесяц и посулил на завтра снова улыбку солнца. Оно и вправду пришло, яркое и горячее, каким и надлежит быть солнцу в Аризоне. Воздух был светил и тих, как весенние воды в гранитном пруду. Казалось, весь мир дремлет, жадно впитывая в себя жизнь и тепло, излучаемое солнцем. Когоар нежился, растянувшись на горячей скале. Днём раньше он лезгал зубами от стужи в тёмной пещере. Олени взырушенной и мокрой вышли из своих убежищ. Ноги две добрались до солнечных склонов, шерсть их просухла и легла волосок к волоску. У подножия хребтов, на краю равнины, высунула голову из-за точинки земленая белка и мигнула, взглянувши на солнце. Она долго щурилась на него, словно не веригла глазам, а потом вылезла из норки, чтобы удостовериться, правда ли что весна. Она потянулась и вывалилась в тёплой пыли. Другие белки высыпали на лужайку и, запрыгнув от куста к кусту, принялись собирать семена для своих кладовых. Белка увлеклась сосновой шишкой, когда услышала, как кто-то прорываясь сквозь чащу, несётся в эту сторону. Едва успела она юркнуть к наре, как мимо неё, бешено ударяя в землю копытами, пронеслась лошадь с длинной верёвкой на шее. Белка нырнула на самое дно норы, потом осторожно выглянула снова и увидела еще одну лошадь, которая стремительно неслась вдогонку за первой. На спине у нее сидел человек. Белка снова исчезла в норе, но просидела там недолго, высунула голову и понемногу выбралась вся из норы. Она стояла на камне около норки и не могла бы и смотрела, как вдали по равнине несутся две чёрные точки, пока не потеряла их из вида. Больше смотреть было не на что, и она снова начала собирать семена. Дымка рад был бы юркнуть в беличью норку. Час за часом ночь напролёт гнал его человек, копыта везли в грязи, и куда бы он ни скакал по холмам, по равнине Всюду его настигал человек. Дважды человек отставал, и дымка загорался надеждой, но враг настигал его снова на свежей лошади и гнал его дальше и дальше. Вокруг его шеи обвилась верёвка. Дымка бился, пока не порвал её, и теперь он волок её за собой. Он устал. Даниил зело устал. И с каждым скачком теперь чувствовал, что земля заодно с человеком и старается задержать его бег. Его ноги по бабке тонули в мягкой размытой дождём почве, и всё больше и больше усилий было нужно, чтобы отрывать ноги от земли и выбрасывать их вперёд. Ещё раз исчез человек и снова показался на свежем коне. Солнце было уже высоко в небе, когда прорываясь сквозь густую кедровую рощу, усталый лошадь заметила, что кедры свалены в частый забор. В другое время дым копрянул бы в бок и умчался бы от загородки, но сейчас в глазах у него плыл туман и мозг не работал. Он скакал теперь, забыв осторожность, и если бы всадник остановился и бросил погоню, он продолжал бы нестись вперед, пока не свалился бы. Он скакал вдоль кедрового забора, почти не замечая его. Потом, по другую сторону от него появился еще один такой же забор. Заборы постепенно сближались, пока не привели к воротам кораля, спрятанного в чаще деревьев. Очутившись в корале, Дымко остановился и понял, что некуда дальше бежать. Он стоял широко расставив ноги, трудно дыша, и пот капал с него на землю. Мексиканец задвинул вороты и обернулся к нему. Ну ты нагLovистая тварь. Теперь ты в моих руках. Но глаза у дымки были полузакрыты, морда почти касалась земли, он с трудом стоял на ногах и не слышал слов человека. Много прошло месяцев, и многое случилось с того времени, когда дымку угнали с пастбища компании «Роккен-Эр». Долгие ночи пути остались позади. В эти ночи было пройдено много миль и мало съедено корма. Этих длинных, утомительных миль набралось больше тысячи. Холмы и равнины странного вида сменяли друг друга. Потом началась пустыня и... И это было большим облегчением. Глубокие снега понемногу исчезли, заметённая снегом прерия уступила место голым шелфейным равнинам. Табуны лошади попадались по дороге, однажды маленькое стадо скота. Волнистая прерия превратилась в холмы, холмы превратились в горы. По ту сторону гор снова были холмы и шалфей, и дальше был все шалфей и шалфей. Дальше к югу к шалфею прибавилась юбка, испанский кинжал, кошачий коготь и кактус. Наконец-то Бун переплыл широкую реку в глубоком каньюне и, казалось, прибыл на место. Во всяком случае, путь был окончен. На другой день по прибытии вор загнал лошадиев кэрель и колённым железом исправил тавро эр компании Рокинэр на что-то похожее на колесо повозки. Прежнего тавра не узнать было ни почём. Затем он загнал лошадей на высокий бугорок, чтобы зажили свежие климы. Это была высокая плоская хижина, окружённая кольцом скал и доступ туда был только в одном месте. А это место было затянуто верёвкой, и на верёвку повешено одеяло. Корма были здесь хороши. Снега и дождевой воды в небольшом водоёме хватит на много дней. Корма были здесь хороши. Снега и дождевой воды в небольшом водоёме хватит на много дней. В дымке теперь жилось бы неплохо. И далёкий переход по глубокому снегу, длинные перегоны, усталость и голод могли быть забыты. Но во время этого перехода что-то выросло у лошади между ушей и начало жечь огнём. Это была ненависть, жгучая ненависть к врагу, который гнал сотни миль его и табун. Дымка родился со страхом и ненавистью к человеку. Это ненависть у Тихала только тогда, когда рядом был Клинт. Но никогда в нём не было тысячной доли той ненависти, которую разбудил в нём новый хозяин. При виде его дымка весть наливалась яростью, огонь убийства загорался в его глазах, и только крупица страха, оставшаяся в нём, удерживала его от того, чтобы наброситься на темнолицового человека, который скакал по задитобуне. Врак однажды бросил на него петлю и промахнулся. Дымка сразу смекнул, что верёвка пролетела мимо, потому что он вовремя опустил голову. И на следующий день, когда тот снова бросил на него петлю, Дымка смотрел во все глаза и снова вовремя нырнул, и снова петля про свистела мимо. Всадник выругался. Опять захлестнул верёвку петлёй и вторично попытался накинуть петлю на шею дымке, но рога не помогла ему, и петля упала в фути от головы лошади. При третий броске он обманул дымку. Он взмахнул верёвкой, будто бросая петлю, но петля осталась у него в руках. Дымка нырял и нырял, ожидая верёвку, но петля не летела, и он перестал нырять. Тогда взвилась верёвка, и с быстротой молнии обхватила Дымкину шею. Дымка бросился, как схваченный клещами капкана гризли, когда натянулась верёвка. Егору пришлось трижды обвить его вокруг столба караля, чтобы удержать его на месте. "Погоди ж ты", рявкнул мексиканец. Ругаясь почем зря, он сломал ветку и вы свисавшую над каралем и направился к дымке, чтобы научить его послушанию. Он бросился на него, стараясь поломать сук о голову рвущейся лошади. Бешенство ударило ему в голову. Он убил бы теперь лошадь и не остановился бы, пока не излил свою ярость. Он колотил и колотил, пока не затрещала ветка, и решил доломать её до конца. Но и тут судьба была против него. Веревка, удерживавшая дымку на месте, отвязалась, и лошадь вырвалась из его рук. Негодяй взбелинился пощу прежнего, когда увидел, как его жертва уходит прочь, и швырнул в неё палку, рискуя задеть других лошадей табуна. Потом, сообразив, что не время теперь ему обламывать нрав лошадям, он оседлал другого коня. "Ты у меня ещё получишь", крикнул от дымки скочил в седло и выгнал лошадей из кораля. Двести миль пути было пройдено, и за это время ненависти дымки к человеку превратилось в болезнь. Смерть врага — единственное, чем он мог бы погасить этот жар. Каждый удар, нанесенный этим человеком по его голове, оставил рубец. Рубец, который зажил сверху, но опустился глубже, в самое сердце, и там разросся и жег огнем. И вот однажды у края голой равнины в зарослях виреска мексиканец увидел высокий прочный кораль. Немного в сторону от него стоял бревенчатый домишко, из табуна подымался дым, а в дверях виден был человек. Первый человек, которого встретил вор с тех пор, как угнал лошадей. Но он был спокоен. Пять сотен миль оставлено было за плечами. На длинной шерсти лошадей были выстрижены временные фальшивые клима в предздотоврение каленым железом. К тому же хотелось передохнуть и дать табуну набраться сил. Ковбой с первого взгляда не слишком был расположен к мексиканцу. Но он рад был услышать человеческий голос и ничего не имел против того, чтобы провести день другой в компании. Он согласился даже помочь ему справиться с мышастой лошадью. На другое утро Дымка увидел, как оба они вошли в караль. При виде мексиканца он откинул уши назад, и каждая жилка в нём задрожала от ненависти. Он готов был к битве. и, что бы там ни было дальше, рад был случаю встретиться со своим врагом. Но ему не пришлось помириться силами с врагом. Слишком много веревок сразу обвелось вокруг него, и он был брошен на бок и связан, прежде чем успел пустить в дело копыта и зубы. Мексиканец, увидев, что лошадь теперь не уйдет от него, принялся вымещать на ней накопившуюся в его груди злобу. И когда дымка, несмотря на стягивавшие его верёвки, изловчился и хватил его за рубаху зубами так, что содрал её почти вовсе прочь, он совершенно ополоумил. Ковбой, не понимая, чего хочет от лошади мексиканец, стоял в стороне и смотрел. Лошадь всем своим поведением показывала, что он не ошибся, когда с первого взгляда почувствовал неприязнь к человеку с тёмным лицом. Сперва ковбой готов был вмешаться, вырвать из рук у негодяя палку и воткнуть её ему в глотку. Но потом, видя, как лошадь рвётся в бой, решил действовать иначе. "Слышь ты", сказал он. "Какой прок бить связанной лошадь? Похлестал бы ты её сидя в седле. А то думаешь, струшу", ответил тот, блеснув налитыми кровью глазами. Ковбой усмехнулся про себя, помогая мексиканцу наложить на дымку седло. При этом он слишком близко пододвинулся к голове лошади, и мгновенно зубы ее щелкнули в дюйме от его руки. «Несчастный зверь не даром бесится. Этот парень довел его до того, что он всех людей считает врагами», — подумал ковбой. Подпруги были затянуты. И пока мексиканец усаживался как можно крепче в седле, ковбой снял верёвки у лошади с ног, и едва упало на землю последнее кольцо, он вприпрыжку бросился к высоким воротам караля, откуда мог следить за всем с полным своим удовольствием. Он не успел ещё добежать до столба караля и обернулся, потому что за плечами услышал что-то похожее по звуку на обвал. Дымка вскочил на ноги и решил, что теперь пришла его очередь потешиться над врагом. Мексиканец немало поездил на своем веку на трудных лошадях и был хорошим наездником, но скоро он увидел, что на таком коне, как Дымка, ему не приходилось ездить. Все искусство его не могло поспорить с искусством Дымки, и не прошло и двух минут, как он почувствовал, что седло – не слишком спокойное место. Лучи седла вертились под ним, ударяя со всех сторон. Он не знал уже, даже с какой стороны перед. Скоро он потерял стремена одно и другое, а потом, когда съехал на бок и повис в тепившемся седло, одной из стремян взметнулось и хватило его между глаз. Это было последней каплей. Вор свалился на землю точно бочка свинца. Червобой сиде на воротах карале смеялся всё время пока шло представление и особенно ему понравилось что издок зарылся носом в пыль никогда ещё с таким удовольствием не смотрел он как лошадь отделавает своего седака мексиканец лежал не шевелясь и ковбой решил было слезть со столба и вытащить его из карале прежде чем лошадь заметит его и сотрёт в порошок Как-никак он не мог допустить, чтобы у него на глазах человек был разорван в куски, даже если человек этот и заслуживал смерти. Но Дымко сейчас не обращал на него внимания. Он занят был тем, что старался сбросить себе седло и все, что пахло врагом. Несколько резких крутых прыжков, и седло заскользило. Оно подымалось по плечам его выше и выше, Добралась до самой высокой тучки и поехала вниз. Когда седло соскользнуло на землю, сорвавшее уздечку, и дымка, освободившись, вскинул голову кверху, мексиканец не было уже в загортке. Он очнулся и без помощи ковбоя выпал с вон из караля. Ковбой посоветовал ему не медлить ни минуты и седлать с другого коня и убираться по добру по здорову. Он помог собрать лошадей и выставил его за ворота лагеря. Мексиканец не свел еще своих счетов с дымкой и решил скрутить его в бараний рог, когда придет время. Но месяцы шли. Давно устояла уже осень, а ему все не удавалось прибрать мышастую лошадь к рукам. Все другие лошади были уже проданы. Дымку же вор держал в коралле. регулярно учил его пёлкой и кормил впроголодь он решил сломить ему шею либо словить его норов и научить послушанию чтобы можно было взять за него любую цену однажды ночью сорвался бешеный мартовский ветер расшатал ворота карали и распахнул их настежь дымка не замедлил уйти на свободу и когда через несколько дней мексиканец в погоне за лошадью увидел его Дымка унесся прочь с табуном диких коней. Все это лето вор старался отрезать Дымка от табуна и загнать его в кораль. Но к нему труднее было подступиться, чем к любому дичку. Дымка знал, что ждет его, попадись он снова в руки врагу. Но враг не намерен был уступить. Он не мог допустить, чтобы кто-нибудь одержал над ним верх, будь то даже норовистая лошадь. И в то лето, когда Дымка был на свободе, он преследил, какой круг делает Дымка и Дикита Бун, стараясь уйти от погони. Вот почему, когда осенью он снова отправился в погоню за Дымкой, он точно знал наперёд, в каких местах ему нужно расставить запасных лошадей. В конце пути был устроен караль за подня. В один из вечеров мексиканец наткнулся на Дымку, и понёсся за ним и другими конями дикого табуна. Это была долгая гонка. Дички отставали один за другим, но Дымка, и самый выносливый из табуна, скакали прямо по линии, на которой расставлены были пикеты воры. Мексиканец прыгал из седла в седло, и самые сильные мустанги свернули вбок, но Дымка нёсся вперёд и вперёд, пока на подгибающихся уставлых ногах не учетился среди крыльев ловушки, а там и в карали. Несколько дней дымка был точно во сне. Он смутно чувствовал, как его тащили и дёргали вправо и влево до самого логова вора, как на другой день его седлали и дёргали снова взад и вперёд, как потом ворак сел на него верхом и плетью и шпорами заставил бежать его ресью. То ли он не понимал, что враг на нем, то ли не подавал вида, что понимает. Клок сену, брошенный ему, остался незамеченным. Дымка почти не пил. Разве что ему случалось забраться в дальний конец короля, где протекал ручеек. По всему было видно, что еще несколько дней и лошадь сдастся, уступит навсегда. Буйству пришел конец. Его сердце сжалось в комок, не слыхать было даже его биения. Мексиканец разъезжал на дымке, радуясь, что скрутил его в бараний рог. "Я сделал ей тебя хорошей лошадь, ты барахло", говорил он, хлеща своей плёткой по голове дымки и вонзая ему шпоры в бока. Дымка, казалось, не чувствовал ни плётки, ни шпор. Он не вздрагивал, Не моргнул даже глазом, когда плётка и шпоры врезались в его тело, оставляя на нём рубцы. Видно, в нём не оставалось ни надежды, ни жизни. Он покорно сносил мучения, пока однажды враг не воткнул в него шпору чересчур глубоко и в слишком чувствительном месте. Этот подиссе растревожил съёжившееся сердце дымки, и слабый блиск промелькнул в его глазах. На другой день Дымка даже чуть-чуть захропел, когда враг вошёл в кораль и ударил задом, когда тот сел в седло. Мексиканец удивился бойкости Дымки и заметил, берясь за плётку: "За это голубчик бьют". С этого дня к Дымке вернулся норов, не тот, что был у него прежде, тот был выбит из него, а новый зародился из пыток и издевательств. В его сердце не было теперь других желаний, кроме одного рвать и уничтожать всё, что он ненавидел. А ненавидел отныне он всё на свете и больше всего своего нового всадника. Но он не склонен был до поры показывать своих чувств. Он набрался ума и знал, как и когда защищаться. Он ждал удобного случая. Видно, всё-таки чем-то он выдал, что у него на уме. Во всяком случае, вор почувствовал, что лучше ему держаться подальше от дымкиных зубов и копыт. Часто, глядя на него сквозь кольди карали, он думал: не лучше ли приставить дуло к его голове, чем возиться с ним без конца? Но надежда окончательно справиться с лошадью и продать её за хорошую цену удерживала его руку. «Далекая прогулка пойдет тебе впрок», — сказал он как-то утром, таща свое седло к устроенному в корале стойлу. «А нынче у меня для тебя есть прогулка, от которой и черти вспотеют». Длинной жердью он загнал дымку в стойло, где тот не мог шевельнуться. Здесь вор оседлал его, взобрался в седло, отворил двери загона и выехал на равнину. 10 миль незнакомой местности было оставлено позади. Инстинктивно лавировал дымка между бурусоковых нор и негде, где на них перескакивал через промоины. Глаза и уши его не отрывались от всадника. Не на минуту не переставал он следить, не удастся ли ему схватить седока зубами и вырвать его из седла. Шпоры мексиканца бороздили ему бока, плётка резала воздух и кожу. и дымка шёл галопом татуировка, которая его разукрашивал вор, распыляла коня. Он был уже в последней черте, у черты, за которой начинается отчаяние. У крутого спуска к ручью дымка задержался на миг. Его уши и глаза устремились вперёд, чтобы выбрать место, где терасса была менее отвесная. И вот этот миг, вор всегда народивший оизвить лущеть, сразу воткнул в неё шпоры и вытянул плетёсию. Дымка эта застигла в расплох, и огонь, который тлел в его сердце, вырвался лавой наружу. Дымка пренул вниз по склону террасы, и всякий раз, когда он касался земли, голова его была между передними ногами, а задний он выбрасывал в воздух. каким-то чудом мексиканец уседел на нём первые 5-6 прыжков, затем описал в воздухе круг и грохнулся на четвереньки к подножию террасы. Тень, мелькнувшая по земле, заставила его схватиться за ружьё в тот же миг, как он встал на колени. Эта тень была тенью лошади, и она была слишком близка. Ружьё было без чехла, и он вскинул его к плечу. Но опоздал на ничтожную долю мгновения. Шестизаряд козёрлась в землю, когда дымка, как большой кугор, обрушился на мексиканца.